«Эти подонки хотят отобрать у нас самое ценное. Наш оплот, нашу надежду, наше достоинство. Так неужели мы им это позволим?» «Нет!», Нет! – этом рявкнули Джилл и Фрэнк. «Не слышу!» «Нет! Враг не пройдет! Партем гадов!» «Так-то лучше, салаги! За капитана!» Заорал Винни, высовываясь из-за укрепления и вскидывая бомбомет. «За капитана!»